Глава 21. На берегах Великой реки. окончания Я вышел из городских ворот и уверенно направился в сторону просеки. Начать я решил с визитов травнице. В конце концов, это основной для меня квест на текущий момент. У меня не было уверенности в том, что я вообще буду сплавляться по реке, но жизнь исключительно разнообразна, и кто его знает, как она повернется. По этой причине надо отрабатывать те квесты, которые ведут к минимальной потере ресурсов и несут в себе максимальную прибыль, а сэкономить на речном путешествии можно немало. И средству времени. Вот если брести от городка к городу, то времени потратишь около года, да и вообще. Пока шел, раздумывал, а, верни, а верно ли я взял у старого мастера умения, и почему выходило верно. Последний шанс изначально пассивный, а значит и безотказный, включающийся в нужный момент умение. В самый тяжелый миг оно могло дать мне шанс выжить. Что до вскользь тут, логика была проста. 40% критического удара плюс те проценты вероятности, что мне давали предметы, значительно увеличивали мои шансы выбить из противника побольше жизни. А это дорогого стоит. Оставшиеся два умения были не столь эффективны. Сила ветра не наносит урона вовсе. Возродись же было крайне заманчиво. Для дня сегодняшнего могло стать ничем, да и стало бы уже уровней через 15. Ну и наконец, что такое 400 очков жизни, скажем, на шестидесятом уровне, где только, где только штатные очки жизни без предметов перевалят за 3000. Так что правильный выбор, хороший. С такими мыслями я пересек уже знакомый перелес. Прошел по просеке и оказался на, на действительно здоровой поляне, с действительно здоровым деревом на ней. Под деревом стоял маленький аккуратненький домик, из трубы которого вился черный дым. «Должно быть зелье варит», — сказал я вслух и пошел к дому. По небольшому двору бродили куры и улки, а еще там было... А еще там была варочная стойка на трех ногах. Это свидетельство о том, что я пришел туда, куда надо. Я взошел по небольшому крылечку и постучал в дверь. Кто пришел? Раздался грудной и очень красивый девичий голос. А может и не девичий, а вовсе даже женский. У них, женщин, как известно, меняется все, кроме двух вещей. Голоса и мочки уха. Так что пойди пойми, сколько ей там за дверью лет. Но учитывая тембр, голоса и профессию, я образил себе высокую, стройную, рыжеволосую красотку с зелеными глазами, жемчужными, зубами и ямочками на щеках. В этой благодушной одежде, обрисовывающей каждый изгиб тела. «Странник», — ответил я. «Бегу я сейчас». Голос стал еще насыщеннее. В нем появились эмоции. Похоже, нашего брата-путешественника в этом доме любят и уважают. Наговаривал на девицу мэр. «Нормальная она и вовсе не стервозна». Скрипнул засов, и дверь открылась. На пороге стояла барышня, совершенно не совпадающая с нарисованным образом. Передо мной была девушка, даже скорее девчушка, очень маленького роста, с довольно резкими грубыми чертами лица, в мужской рубахе и тонких штанах, с глазами какого-то неопределенного цвета и жиденькими волосами, затянутые цветом, затянутой цветной ниткой и в мышиный хвостик. «Ты не странней», — довольно нервно сказала она, глядя на меня». «Я тебя не знаю, кто ты где странник». «Странник», — я сказал. «Брожу по городам и весю вещу, вещу, чем помочь людям девушку улыбнусь». «Похоже, записка от мэра мне не понадобится». «А, понятно, а то я думаю, какой такой странник? Что тебе надо?» «Да несложный, в общем, вопрос. Мэр Глобкинс уверяет, что вроде как ты последний видела славного капитана Гули и его матросов». Мэрин, тебе ничего о них сказать? Ты знаешь мое имя, мы знакомы. Мэр про тебя мне рассказал, оттуда и знаю. Так что насчет капитана? А отважный капитан и его люди были. Были они у меня и куда делись? В лес ушли, ищи их не найдешь. Чего так? Да после того, как я кого в лес посылаю, мало кто находится. Да что ж ты их так? Эти славные морских волков. Девица хмыкнула, показала мелкие острые зубки. Да вот эти славные ребята с чего-то взяли, что я тут скучаю без мужского общения. И решили скрасить мое одиночество в своем присутствии. Причем все одновременно. «Узнаю Мариманов», — сказал ей я. «Святая непосредственность. Полундра, как обычно. Ну, не знаю, кто такая Полундра, но если бы я не дунула на них порошком, то мне было бы не позавидовать. Это уж точно. Что за порошок? Обычный, магический. Тот, кто его понюхает, начинает слышать зов. И куда зовут?» Вообще зовут, иди ко мне, иди скорей. Голос обычно представляется противоположного пола, преисполненной страстью. Понятно, и они пошли? Ну а как же? Куда же они денутся? Все четверо? Конечно. И причем каждый сам по себе. Капитан, например, и палец мелкой травницы указал в сторону Ельника, растущего на краю поляны за домом. Пойдешь за ним? Глаза травницы встретились с моими. А куда деваться? Обещал начальнику порту, кивнул я. Есть какие-то пожелания? Ну, какие пожелания у травницы? Она улыбнулась. Правок бы мне, а, а там глядишь, я тебе и подскажу, где они могут быть. Коль еще живо, конечно. Вам предложено задание: разнотравие для Марион. Условия собрать травы для травницы Марион. Королевский боярышник пять веток. Целая ламтевидное, пять соцветий. Кребон черноплодные, одна зависть, награда, 500 опыта, зелье сил. силы. Зелье силы, вариативно, репутация, С травницы Марион. 10 процентов принять. Репутация в условиях задания. Фиг бы я так стал эти травы собирать на репутацию с этой. страшилкой! нужна как воздух. Это шанс на наиболее точную наводку на горе моряков. Конечно, я все соберу, сообщила отравниться. Будь осторожен. Почти дружелюбно посоветовала она. С целью и боярышник найти несложно, поскольку растут они почти везде. А вот Крибон это редкое растение и еще около него очень любит Отираться нежить. Есть поверить, что однажды зацветший крибонов вздохнул. Жизнь в одноголеча. Мозгов у них ходячих нет, а инстинкты есть. И часть воспоминаний осталась, так что будь осторожен и... И потом не растет гребон, где попало, в основном на развалинах. А тут в округе только одни такие развалины есть. У Старого пруда. А что там у Старого пруда? Там был замок одного из первых ландлордов нашего края. Ландлорда убили, замок разрушили, умер хозяин, очень плохо, в мучениях. И говорят, что из-за этого он иногда приходит в свой замок. Но точнее на развалины. И если... Застает там живого, то делает то, что делал, когда был ландлордом. Что именно? вершит суд и расправу. Я вызвал карту и впрямь. Первые две травки были повсюду. А вот Крибон рос лиги за три отсюда. Вместе под названием Аинвиль. До логова разбойников оттуда было рукой подать. «Это ты про Энвиль говоришь? Об нем. Смотри, будь осторожен». «Ну, я пошел встал и травницы. Вернусь скоро. Должно быть». «Не факт», — спокойно ответила она мне. «Лес только кажется мирным. На самом деле он не такой. Впрочем, попробуй». «Если твоя удача будет сильна, мы еще увидимся». Я нырнул в ельник и двинулся по направлению к старому затону. Через пару минут я увидел, что, что куст, растущий прямо по моему курсу, начал переливаться всеми цветами радуги. Я уже было хотел удивиться и потихоньку выходить на сегодня из игры, поскольку явно дает это себе знать усталость. И усиленная умственная деятельность, как сообразил, что кусты, которые переливаются, есть те самые ветки, которые мне надо собрать. Я подошел к переливающемуся кусту, присел около него и присмотрелся, внимательно, Одна ветка светилась явно сильнее других. Я протянул руку и сломал ее. Вы добыли предмет задания. Разнотравие для Марион. Королевский боярышник. Одна ветка. Осталось найти еще четыре. Ага, понятно. Вот такая вот защита дикой природы. Сломал еще четыре ветки. Я брел по лесу, вертя головой и выглядываясь. Не брекнет ли еще где разноцветная гамма? И в результате по дороге к Аинквилю сломал еще три ветки. И нашел три поцветия. Крепкие кустики ягод. Похожие на... Как описать-то? Черноплодку видели? Ну вот как она. Ельник кончился, и прямо за ним я увидел руины Нин на берегу небольшого пруда, покрытого ряской и заросшего по берегам кустами. При жизни это явно была небольшая крепостица, теперь являющая собой набор живописных валунов. Один из валунов как-то отличался от своих собратьев. Я приглядел нуда, на его верхушке, что-то мигало. Это явно был кремон. Я окончательно выбрался из ельника и побрел к развалинам. Подойдя к развалинам и пройдя в самый центр, на небольшую площадку я кинул их взглядом и понял, что похоже придется карабкаться наверх. Из ельника эти валуны виднелись не такими здоровыми. Но на моё счастье, время и дожди подточили каменьку, и по этой причине было и за что ухватиться и на что поставить ногу. Я поплевал на руки и полез по валуну. Искомый цветок рос где-то на уровне второго-третьего этажа современного здания. Старый для такой физкультуры шипел я, карабкаясь по нагретой солнцем шершавой поверхности камня. Ближе к верхушке цепляться стало почти не за что, и я начал даже слегка побаиваться. Не выковыркнулся бы вниз, костей не соберёшь. Но все когда-то заканчивается, и наконец добрался до верха. Потянувшись на руках в последний раз, я вполз на довольно большую округлость, являющейся собственно, вершиной, и уселся на ней, отверкиваясь. «И как эти альпинисты вот так целыми днями?» – спросил я неизвестно у кого. Повертев головой, я нашел искомое растения. Это был кустик, покрытый ягодками и какими-то стручками. Один из стручков светился явно сильнее остальных. Недолго, думаю, я его сорвал. Вы добыли предметы. задание. Разнотравие для Мэрион. Кребон черноплодный. Одна зависть. Внимание! Данное растение является сильным колдовским средством. Ваше решение его сорвать может иметь непредсказуемые последствия. Ух ты! Прям цветочек аленький в моей ладошке. маленькой. Сейчас еще чующее страшилище выскочит. Повеселял я и собрался лесниц. Перед этим я глянул на довольно далекую от меня. В данный момент землю я торопел. По площадке... В круге валунов, который еще пять минут назад была совершенно пустынной, вышагивал здоровенный скелет с мечом в одной руке и кинжалом в другой. Еще он был приодет, в отличие от своих костяных собратьев, встречавшихся мне ранее и сверкавших детственной чистотой своих высушенных веками костяков. На башке у него была надета корона, на левой маслуге. на колени, и еще он был перепоясан ярко-синим золотой вышивкой ремнем. «Куда собрался такой красивый?» — спросил я у него удивленно. «Сегодня в клубе будут танцы?» Наверное, это не самый умный вопрос, но я действительно здорово удивился. Откуда он вылез-то? Дальше было еще более странно. Скелет добил меня окончательно. Он остановился, задрал череп вверх и уставился на меня, глазницами в которых ярились две темно-синие шаровые молнии. «Цветок, ты сорвал мой цветок!» Проскрепел он каким-то механическим голосом. И чего? Спросил у него я окончательно во впрострацию. А вы как думали? Вы... Вылез неизвестно откуда скелет и говорит. Отдавай цветок, спусти сюда ко мне. «Встань на колени и готовься принять мой суд!» — проскрипел кострявый. И чего, ты мне прису... «И чего ты мне присудишь? Если, к примеру, отдать младшую дочь, так, так это я не могу. Нет у меня младшей дочери и старшей нет. Одинокий я», — сообщил скелету. «Суд будет справедливый и скорый. У меня, ландлорда этих земель, нет времени долго судить каждого вора». скелет. Слава богу, все стало на свои места. Я сорвал зависть Кребона и запустил механизм квеста. Мне ж травница говорила, что неупокойные за этим цветком гоняются. Что чучело в короне покойный ландлорд, который тут обитает, и так было сказано. Створит суд и расправ на своих законных землях. Тьфу, я чуть и вправду не перепугался. «Мне не нужны твои дочери». «Иди сюда и прими наказание за воровство в моих землях», — продолжил нудить лорд «А чего сразу я? Еще виновен?» «Дождь, размывающая основание твоего замка, птицы на него гадящие, жуки по нему ползаешь, «Ты спустишься или нет?» В из скелета звучало раздражение. «Нет!» «По какому праву ты не повинуешься?» Покойный лорд явно начал выходить из себя. «Я властелин окрестных земель, и все живое и неживое существа обязаны мне подчиняться, а я нет. Я человек доброй воли. Я никому, кроме себя, не подчиняюсь. Скелет внизу пробежался по площадке и снова уставился на меня. Ну и чего ты будешь делать? Я дружелюбно посмотрел на покойного лон лорда. «Ну если не я не иду к тебе, лезь ты ко мне. Тут чудо как хорошо, солнышко, ветерок». «Спускайся, добром, простыпел скелет. «Хуже будет! Хуже, чем кому? Или даже хуже, чем когда?» «Спускайся!» – и скелет топнул ногой, отчего на коленник сполз на голень. Он его поправил движением, которым женщины подправляют чулки, чем окончательно меня добил. Я расхохотался. Ландлорд решил не останавливаться на достигнутом результате и доконал меня окончательно выдав. «Не вижу ничего смешного!» Я забывал от смеха держать двумя руками за камень, чтобы не свалиться. Скелет глазел на меня, не понимая, почему над ним смеются, а не боятся. Он почесал затылок, отчего корона сползла на лоб. Я стал опасаться за свое здоровье. Начиналась истерика. Все хорошо, не делай ничего, на тоже сказал ему я. Или я прямо тут на камне от смеха умру. «Ты спустишься!» — доверчиво и с надеждой спросил скелет. «Спущусь, спущусь!» — ответил я. «Только постой пару минут спокойно, не делай ничего, очень тебя попрошу, по-братски прошу». «Не приказывай мне, просто, людин!» — тряхнул головой костлявый, отчего корона у него снова сползла на лоб, а я зашатался в очередном приступе смеха. «Да что за люди пошли!» — возмутился скелет. «Им, лонглорд, приказы-то они только смеются. Вот только спустись!» «Да спускаюсь уже!» — сообщил я скелету. Вытер слезы, выступившие на глаза от смеха, и полез вниз. Спускаться было куда проще, чем подниматься, и я достиг земли довольно быстро. Я отряхнулся, посмотрел на скелета, стоящего в шагах в десяти от меня и сказал, «Ну чего хотел, вот он я!» «Приблизься ко мне и встань на колени!» Торжественным тоном велел скелет и показал кончиком своего немного ржавого меча точку на земле, где я, по-видимому, должен был подниц, Скорее всего, потерять голову. «Не-не-не, замахал я руками, не буду. И лень, да и испачкаюсь. Не стану, в общем». «Как это?» Скелет опустил руку. «По какому праву?» «Да не по какому!» Сообщил ему я. «Не хочу просто!» Ландлорд затоптался до месте. «Данная ситуация явно не была заложена в его сознание». Я, конечно, сильно сомневаюсь, что хоть кто-то из нашего брата игрока преклонил колени, но вот в том что все бросились на него, размахивая оружием, не сомневался. Под такое развитие событий этот бедолага и был заточен. А вот под разговоры вряд ли как ты сам-то решил я добить костляво. Как дела? Суставы как не скрипят к дождю не ноют. Скелет перестал топтаться и снова взглянул на меня. «Может, преклонишь колени, а?» — неуверенно сказал он. «Порядок же должен быть!» «Ну какой это порядок?» — сообщил ему я. «Я вообще гражданин другого государства, твоему ландолорству не подчиняюсь. Так что твои претензии не обосновывай, абсолютно!» «Но цветок-то сорвал!» — занудно проскрипел скелет. «А он на моей территории. И где про это написано?» «А не надо писать, и так все про это знают, скелет подобочинился». «Ну да, все в знают, что повелитель кучки камней и одного цветка этот скелет». «Лэндлорд Дракух», — сварлев уточнил скелет. «Вами открытое деяние, имена зла первого уровня. Для его получения вам необходимо узнать имена еще девяти представителей зла». сообщенные ими сами добровольно, награда, пассивная характеристика Искатель, первого уровня, 0,5% к возможности открыть тайные знания, увидев суть предмета, титул срывающей маски, подробный комментарий можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Ну хорошо, лендлорд Драух, сказал я, крайне довольный, на ровном месте Деяния срубил. Это всегда приятно, как 100 рублей найти. Вроде немного, а до конца дня праздник на душе. Прикольная картина вырисовывается. — подумалось мне. Стоит среди развалин человек со скелетом, ругаются о чем-то. Со стороны посмотришь и поневоле засомневаешься. А пора ли с водочкой завязывать? И вообще... Ну все, скелет принял боевую стойку. В последний раз спрашиваю. «Не хочешь добром принять мой строгий, но справедливый суд?» «Не хочу», — сказал я, надевая на руку щит и доставая меч. Сомневаюсь в его компетенции и бесстрастности, зато в приговоре не сомневаюсь. «И правильно!» Скрежетнул костлявый и обрушил на меня сверху меч, который я принял на свой клинок. Одновременно он попытался ударить кинжалом под щит, но и тут не преуспел. Я отбил меч и отступил на несколько шагов назад. Скелет выставил меч и кинжал перед собой и с смешными шажками стал приближаться. «Эвак вы, товарищ лорд, -лорд мелочный домстительный!» — сообщил я, и сводясь с противника глаз. Так за вами живым постоянно, пригляд нужен. Только отвернешься, все растащите эти цветы и камни. Все, что гвоздями не приколочено. Ой, да ладно, зачем тебе это все? Ты же мертвый. И что теперь? Все равно мое. И скелет снова меня атаковал, но в этот раз не так удачно. Отбив удар, я дотянулся кончиком меча до его правого бока. В общем, пробил я ему справа, да еще и выкрикнул вскользь. У меня если усилило мой выпад, то я этого не понял. На глазок жизни скелета упал незначительно. Мы обменялись еще несколькими ударами. Я лорда не задел. Он зацепил меня слегка кинжалом. Потом, после еще одной серии атак, я пробил его защиту с кровотоком. Хотя какой у костлявого кровоток? У него и крови-то нет. Одно слово нежели. Бой затягивался. «Все, ты мне надоел. Время твоей смерти!» Скелет снова сделал попытку пробить мою защиту все тем же финтом. Я снова принял меч на меч, а кинжал на щит. На этот раз развернул щит вниз. Трюк прошел. Кинжал вылетел из руки скелета. Я тут же снизу вверх ткнул покойного лорда щитом и стал наносить удар за ударом. Уводя от места падения кинжала, скелет пытался парировать удары. Но нет, все равно прошло. Как... В какой-то момент он раскрылся. И я тут же с криком меч воздаяния пробил ему грудную клетку. Уровень жизни скелета упал ниже низкого, красного даже не было видно. Я решил ковать железо, пока горячо, и поднял меч, чтобы добить противника. — Погоди, смертный! — прошамкал скелет. — Договоримся о чем? — Но я мог бы рассказать тебе, где спрятал свои сокровища. Или поделиться тайной. Какой тайной заинтересовался я, не опуская меч? Я ведь не сам стал таким. Таким неупокойным меня сделала ведьма по имени. Челюсть скелета отскочила от черепа, кости рассыпались. Вот ведь зараза, кровоток сработал. Похоже, у костлявого был квест. Надо думать непростой, тьфу. Я обшарил бредные останки лорда Пара золотых, какие-то косточки, ржавый меч, даже не синий. А это что? Корона умершего лендлорда. Квестовый предмет. Украсть, потерять, сломать невозможно. Продать, передать, подарить возможно. При смерти владельца не попадает из сумки. О как, какой интересный был дважды покойник. Жаль, ничего приличного не выпало. Где на колени, где ремень? Ладно, хоть корону приберегу. Вдруг кто на нее квест даст? Может, просто еще это задание мне не попадалось? Я вызвал карту и посмотрел, далеко ли до логова разбойников. Казалось, совсем недалеко. Меньше десяти минут неторопливого хода, по моим прикидкам. Я бодрым шагом двинулся в том направлении. Шел я спокойно, ничего не боялся, и поэтому даже услышал голос впереди. Особо не стал напрягаться и тем более прятаться. Я ж крут. «Опачки, братва, а это кто такой?» Я увидел морду разбойника, выбросшего из кустов справа от меня. «А это поди работничий королевской стражи», — сказал второй разводник, появившийся слева от меня. «Да брось, Громио!» — раздался голос полуэльфа с луком на плече, слезая с дерева прямо передо мной. Он пер по леску, как хряк крыл, с грохотом и треском. Просто дурачок, попавший не туда, куда следует, на свою голову и смерть. Вот тебе и наука, надо меньше было думать о том, как ты крут. Теперь только один вариант есть. Надеюсь, выгорит. Разбойники с ножами в руках начали обходить меня с двух сторон. Полуэль стал снимать с плеча лук. «У тебя полминуты край», — скала я сам себе и побежал обратно туда, откуда пришел. До того, как восьмая стрела прикончила меня, пробежать я успел не так уж и много, метров пятьсот максимум. Чёртов полуэль лупил быстро и точно. Мир закружился и оказался на площадке метана, как водится в подштанниках. Около надгробия сидел какой-то игрок, курил трубку и, судя по морщинам на лбу, размышлял о вечном. «Агры?» — философски спросил он меня, окинув взглядом. «Мобы!» — лаконично ответил ему. «Бывает!» — сообщил мне бездушный курильщик. Я быстро помчался в гостиницу. Времени у меня точно не было. Это как-то по-другому называется. Девушка за столом слегка испуганно посмотрела на меня, когда я влетел в гостиницу. «А вы как думали? Вбегает человек в ваш чего-то орёт?» «Ключ мне!» — командовал я. От, вот, от вашего девятого номера. Пролепетала кореглазая красотка, как ее. Жаклин, что ли? Или еще как? А, неважно. Спасибо, я побежал по лестнице. В номере я выгреб из сундука один из комплектов снаряги, что мне когда-то подогнал толстый Вилли. Взял им же подаренную Палицу и с громыханием сбежал По лестнице. Вы уже уходите? Совсем испуганно писал девушка. Дела, дела, маленькая моя, крикнул я и набегу. Я вылетел за ворота города И устремился уже привычным маршрутом Но с привычной для себя скоростью. Я бежал, не обращая внимания на ветки стегавшие по лицу. А что есть выбор? Главное, чтобы туда не занесло Кого-нибудь приключенца или плакали Мои вещички горючими слезами. Конечно, кольцо при мне, но все это остальное, Если бы я попробовал Преодолеть такое расстояние в реальной жизни, то давно бы сдох, а тут ничего добежал. Недалеко от памятного леса я остановился и тихонько, прячась за стволами деревьев, начал перемещаться туда, где, по идее, должен был лежать мои вещи. Когда незадолго до места я увидел полуэльфа, то сразу понял мне каюк. Если меня пришибут прямо здесь, то вещам моим, скорее всего, тоже. Я до них не доберусь, неписи их тоже не возьмут, но вот рано или поздно появится какой-нибудь игрок, который прибьет эту компанию и заберет их, и я принял решение отбежать как можно дальше, понимая, что вся эта ватага вернется на старое место, и тогда у меня будет шанс. Далеко не убежал, но все же. Вещи мои лежали в траве. Забавно выглядело, кстати, я же еще ни разу не видел посмертных останков игрока. Эдакий прозрачный кокон, в котором, как в чемодане, находятся вещички. Я опустился на траву и пополз, стараясь не производить шума и ожидая, что прямо сейчас вводится стрела. На этот раз обошлось. Я дополз до вещей, ткнул в кнопку, и мое имущество упало в траву. Слава богу, беззвучно. Я быстренько и тихо подкидал все в сумку и пополз обратно. Отполз метров на пятьсот, после чего так же тихо, на полусогнутом, добежал до развалин Айнквиля. Переоделся, присел там у камушка и стал думать. О том, что мне делать дальше. Квест упускать не хотелось. Ни под каким предлогом. Не выполни, я его не получу кортик. Судя по тому, что квест явно сложный, кортик должен быть неплохой. Как минимум неординарный. Но и вот так догнусь раз за разом мне не улыбалось. Я открыл карту, приблизил участок, открашенный красным цветом и вглядел с него. С одной стороны к нему примыкало болото. Болото это хорошо, произнес я вслух. Очень хорошо. Нет, это конечно мокро, грязно и вонючее, но хорошо. Надо думать, хитроумные разбойнички выставили посты ты на всех дорогах, но не факт, что они установили наблюдение и со стороны болота. Может, оттуда и зайти? Лавонную жижу мне лезть, конечно, не хотелось. Вариантов немного, только сначала надо закончить с травницей. Что мне там осталось найти сейчас, оборвем? Через полчаса я стучал в дом морян. а странник, загадочная улыбка поправила она меня. Ну, нашел трава, как просила. В глазах травницы мелькнуло удивление. И крибон черноплодный? Ну да... Не скажу, что это было просто, но кое-кто возражал против сбора, но я с ним пообщался, и он согласился отдать травку. «Ты дрался с ландлордом?» – недоверчиво спросил Марион, и убил его, кивнул я. «Однако, ну давай мне травы!» – протянул руку Марион. «Вы выполнили задание. Разнотравие для Мэрион. Условие собрать травы для травницы Мэрион. Вы получили награду 500 опыта репутация с травницей Марион 10%. Но это слишком малая награда для того, кто убил лорда Колтравица, Я хочу тебе дать одну из своих самых сильных зелий, но ты должен сам выбрать, какое. Пойдем в дом. Ага, опять выбор. Ну с, посмотрим. Подойди. К серванту, стоящему в углу Марион достал из него перевесь, пять мензур, которые уже были вставлены в гнезды, и одинокий флакон с жидкостью ярко алого цвета. Смотри, воин, здесь она тряхнула перевязью. Пять зелий силы. Выпив одно из них, ты каждый раз будешь получать четверть от своей обычной силы сроком на час. И перевязь уточнил я. Марин кивнул продолжила. Это тоже зелье силы, но оно увеличивает твою силу не на час, а навсегда. Но вот насколько прости, не знаю. Это кот в мешке. Может два раза, а может и на, на песчинку. Выбирай, что тебе по душе. Я не задумываю, сказал. Конечно, что навсегда. Мариан подняла брови и спросила. Если не секрет, почему? Да не секрет. Пять дели, какие бы они ни были, кончатся быстро. А это останется. И даже если приводится хоть единичка, то она будет моя. Всех же силы много, но вся она заемная. Правильный выбор, воин, я с тобой согласен. держит. Правница протянул мне флакончик. и Я не задумаю сеговый пил. Вы получили редкое зелье медвежья сила. Ваши характеристики силы увеличены на 8 единиц. Ну, доволен, ломнулся мне Марин. Спасибо тебе. Поклонился ей. Не зелья а мечта. Еще про капитана обещал рассказать. Все, кто уходил в лес без памяти, рано или поздно доходили до болота и попадали к Вилсам. Ищи их там. Вилсам? Это воплощение души несчастных девушек, умерших от любви. Они не агрессивны, но бойся их разозлить. Я и без того их боюсь. Это в каком болоте, которое там? Я махнул рукой в нужном мне направлении». — Ну да, — кивнул головой Марион. — Понятно, но я пошел, спасибо тебе, травница. — И тебе спасибо. Хм, странник, постой-ка. — Чего? — обернулся я у порога. — Лунглор, да ничего не осталось. Мод какой предмет власти? — Корона осталась, а что? — Да нет, ничего. Беги себе. Марион явно о чем-то задумал и скрылся в доме. Интересно покачал головой я, сверился с картой и пошел по направлению к болоту.